Встречались с Леонидом Семеновичем все в том же фрегате у Поволжского банка. День клонился к вечеру, но людей в кафе было немного, поскольку оживленный перекресток улиц вряд ли был тем местом, где захочется долго сидеть. Выпить чашку кофе на бегу – это еще куда ни шло, или скоротать время, или, как я, в тот момент встретиться с нужным человеком. Официантка принесла мне чашку кофе. Замечу, она была весьма желанна, поскольку во время дневных бдений за батоном я поесть так и не сумела. А от обеда за разговором с Виктором я бездумно отказался. Так что хотя бы пока кофе. Вторую чашку для моего предполагаемого собеседника я брать не стала. Вспомнила, что в прошлую нашу встречу она так и осталась нетронутой. Я невольно гадала, зачем понадобилось Горчаку. То, что я работал на него посредством шантажа брюнета, он, конечно же, знал. Но зачем ему лично встречаться, вот в чем вопрос. По всем правилам он должен был держаться в стороне. Как босса, бандит указывал его только косвенно. Потому как бы предполагалась дальнейшая конспирация. Но долго голову ломать над тем не пришлось. Я увидел спешащего Леонида Семеновича. Банкир уже увидел меня и целенаправленно двигался через дорогу. Здравствуйте, кофе, пожалуйста. Первая часть предложения касалась меня, вторая – подошедшая официантка. Здравствуйте. Теплоты, надо сказать, в моем приветствии было немного. Да еще бы. Пусть не напрямую, но все же не без участия этого человека, я пережила кошмарные часы. «Татьяна Александровна, я хочу предложить вам сделку». Я никак не прокомментировал это вступление к разговору, лишь удивленно изогнула бровь. «Условия простые. Вы получаете от меня десять тысяч долларов и уезжаете на месяц из Тарасова. Сейчас лето, отдохните немного». А когда приедете, вы забудете и про Кушинского, и про меня. Словом, для вас этой истории вообще не было. Скажем так, с господином Фроловым вы никогда не встречались. Хорошее предложение, честно признался я. Что греха таять, я уже давно устал от всей этой белиберды с марками и последующим убийством пенсионера. Только одно «но». Как к вашему предложению отнесется брюнет? «Или вы не в курсе, каким образом он нанял меня на работу?» Слово «каким» я выкрикнула ему в лицо. Наверное, мой вид сказал ему остальное. Действительно, все то омерзение, злость, ненависть, что я испытывала к бандиту Евгению, казались и Корчака. Пусть он не был в ту ночь в квартире блина, он знал, что собирается сделать блинет, И потому был ответственен не меньше. А может, именно с его подачки бандит и решил осуществить свой шантаж. Наверное, мысли отразились на моем лице, поскольку далее я услышал следующее. «К тому, что учинил Евгений, я не имею никакого отношения. Я был поставлен перед фактом. Вот и все. И вообще...» Это... глубокомысленное и вообще должно было наверное сказать следующее я порядочный бизнесмен банкир коллекционирующий марки а с бандитом брюнета мне приходится дружить по неволе потому что когда то я имел глупость связаться с ним теперь бы рад послать его подальше но от чего то он никак не посылается и все же как вы собираетесь отговорить брюнета Если вы не в курсе, то там очень серьезное дело, и эдаким вот детским «давайте все дружно помашем ручками друг к дружке и скажем тете с дяней до свидания» отделаться нельзя. Он трудно вздохнул. Хорошо, Татьяна Александровна, давайте отложим наш разговор до завтра. Я обещаю вам, что решу вопрос с Евгением. Затем мы вернемся к нашему разговору. Я не удержалась и спросила. — Вы нашли карточку? — Нет. — Тогда почему вы решили прекратить поиски? Или же просто решили сделать ставку на другого человека, на Фролова? — Я решил пойти третьим путем. К сожалению, карточка была открыта на Кушинского. Почему так, не буду сейчас объяснять. Так вот, я связался с его наследником и, как говорится, нашел общий язык. Думаю, мы сумели договориться. Конечно, вступление в наследство, восстановление прав займет много времени. Но что делать? Тогда зачем нужно было затевать всю эту сволочную историю с шантажом? Бешенство меня просто душило. Секунды и я бы не сдержалась, прибила бы этого невысокого, кругленького человека. Лишь неимоверным усилием воли я сдержалась. Может быть, его испуганные глаза остановили меня в последний миг. Может быть, потому что он торопливо заговорил. Я же сказал, лично я был против. Потом, к сожалению, все нужно делать было быстро. Деньги нужны были к определенному числу. Он еще что-то говорил, но я его уже плохо слушал. Перед глазами стояли нахальная рожа брюнета и та обшарпанная квартира, в которой меня привели в чувство Я не стала дослушивать Горчака, а просто встала, не сказав ему на прощание ничего. — Я вам завтра утром позвоню! — в спину крикнул мне. — с два я это забуду, — в бешенство думала я, — пока каждый из сволочей не получит от меня причитающиеся. Нормальное состояние меня привели сигнал авто и визг по покрышек. Оказывается, я ломилась на красный свет, позабыв все правила уличного движения. Сделав глубокий вдох, медленно выдохнула Сердце колотилось, будто я сдала стометровку на время. Рухнув на сиденье Витькина в авто, я поневоле задумалась Что же послужило причиной столь резкого разворота? Я могла только гадать, поскольку фактов практически не было – Единственное, что я за сегодня узнала, Барюнет и Батон знакомы, и Фролов каким-то образом нашел с Горчаком общий язык. Мое же расследование эти факты нисколько не продвинули, и я должна была признаться себе, что оказалась в очередном тупике. Из размышлений меня вывел телефонный звонок. Услышав голос того, кто звонил, я обрадовался. Ну, а когда этот человек сказал, приезжай, мы его, кажется, засекли, все мое дурное настроение куда-то улетучилось в одночасье. Потому что звонил мой любимый Витенька, а сказал он то, что я ждала тогда услышать больше всего на свете.